Глава восьмая. Ну показывай, Горохов с недоверием глянул на Сему. Вот, тот подскочил и поднял шпингалет на верхней обвязке балконной двери. Сейчас все будет. Смотрите, товарищи менты, О, простите, милиционеры. Я работник прокуратуры, буркнул Горохов, но все еще с интересом наблюдал за манипуляциями помощничка. Советский шпингалет устройство простое и надежное, но иногда капризное. Притертый многочисленными слоями краски на раме, он чудом завис в боевой готовности вопреки законам притяжения. Станочник важным гусем вышел на балкон и захлопнул за собой дверь. Силой так долбанул. Алексей даже вздрогнул. Щелк. Шпингалет от удара балконной двери соскользнул вниз и попал кончиком стержня в проушинку, заперев дверь изнутри. «Бинго!» «Что я вам говорил?» Глухо из-за стекла с победным торжеством проговорил Сёма, размахивая руками, как заправский итальянец. «А теперь впустите меня обратно!» Горохов откинул шпингалет и с подозрением уставился на Понятова. «Слушай, Семён Батькович, а как ты догадался?» «Вообще-то я по образованию инженер, правда, не закончил маленько, три курса не доучился». «Так, может, это ты Архимед Парамонова убил, а?» «Да бог с вами, тот снова замахал руками, как мельница. Я просто однажды выручал Артурыча, он также вышел покурить на балкон, и дверь ненароком захлопнулась. Так я ему помогал слезать вниз на газон. Все же не мальчик он был. Возраст, ревматизм и прочая подагра у него имелись». «Ясно». Следователь поскреб подбородок. Глаза после неожиданной опохмелки светились добром и энергией. «Зафиксируем это следственным экспериментом. Спасибо, Сёма, за содействие. Запишем тебя хм. техническим исполнителем в протокол. Хвалю за помощь следствию. Рад стараться», — тот вытянулся в струнку, выкатив вперед кучерявые волосья на худой груди. «А можно вас попросить эту самую благодарность бумажкой оформить?» «В каком смысле?» — не понял Горохов. «Понимаете, гражданин, товарищ начальник, у меня на работе за завцехом кровушки мои хочет, заедает всему, Все доковыривается, директор устучит, мол, рабочий кондики напаздывает и с перегаром приходит. Уволить меня по статье грозится, пару раз на товарищеском суде даже песочили и в стенгазете нарисовали. Правда, я не похоже получился, но фамилия под карикатурой значится». — А ты, получается, не опаздываешь и с перегаром на работу не приходишь, — ухмыльнулся следователь. — Да не в этом дело, — убежденно воскликнул инженер-недоучка. — Я же знаю, чего он на меня окрысился, я же Зинку у него увел в свое время, вот он на меня зубы точит. — Напишите, нижайше вас прошу, бумажульку на работу, мол, так вот и так. Товарищ Кондейкин оказывает помощь органам в меру своей высокой гражданской ответственности, проявляет социалистическую сознательность и решительность в деле охраны общественного порядка и органы Бескондейкина. Ну, просто как без рук». Горохов слегка присвистнул. «О, как загнул. Тебе в газете надо работать, а не на станке. Я же раньше в добровольной народной дружине участвовал. Мы улицы патрулировали и пьяных ловили, чтобы те заборы не... Оп... ну, того этого. Знаю, как такие бумажки делаются». Нам за такие письма путевки в хороший санаторий давали Не в каком-нибудь еловом лесу, а с пляжем и лежаками Правда, купаться на пляжу нельзя, там недалеко сброс химзавод делает Но загорать самое то И вот сейчас, для поддержания моей репутации, такое письмо бы совсем не помешало Сделайте Ладно, снисходительно улыбнулся Горохов Сделаем, только раз уж ты подвязался помогать нам Будем периодически тебя привлекать. Преступников ловить, оживился Сёма. А что, я могу. А пистолет дадите? Понятым будешь присутствовать. Свой понятой никогда не помешает. Дай-ка я твой телефончик запишу. Эх, а я думал, пистолет дадите. Итак, товарищи, начал со своей привычной фразы утром в понедельник нашу планерку горохов. «У нас определенно нарисовывается серия убийств. Согласно предварительным результатам проведенной медэкспертизы, смерть заведующей овощебазой и гражданки Коровиной Анжелы Павловны наступила в результате удара твердым тупым предметом в область затылка. Подобная смерть не выдержал и встрял Федя. Как раз описывается в романе Светлицкого «Записка с того света», где помещица погибла от руки ее дрожайшего супруга. Теперь дело себе заберем, да?» «Пока нет», — прокряхтел шеф, задумчиво смотря куда-то мимо Федора. «Боюсь, вспугнем только убийцу раньше времени. Пусть думает, что мы расследуем лишь эпизод с Парамоновым и не знает, что мы на след его напали. Проявит себя и ошибется. Так что пока официально занимаемся только Парамоновым. У него на квартире, кстати, мы нашли следы перчаток, похожие с теми, что были изъяты с места убийства Завьяловой. Это еще одна ниточка, что связывает все три преступления в одну цепочку Хоть и тонкая, конечно Но официального ходу процессуальным действиям по объединению дел пока давать не будем Еще мы с Алексеем нашли там следы под балконом Вдавленные отпечатки ботинок 42 размера Гипсовые слепки Алексей сделал, но рисунок не отобразился Почва травянистая По общим признакам, если что «Можно сделать вероятный вывод о тождестве, если будет с чем сравнивать», — добавил Катков. «Рисунка и частных признаков не видно, зато размерные характеристики подметки каблука и их соотношения прослеживаются. Убийца, предположительно, действительно носит обувь 42-го размера». «А это точно следы убийцы?» — спросил я. «А не какого-нибудь прохожего, что на газон наступил, когда собачку выгуливал?» «Скорее всего, подозреваемого. Он спрыгнул с балкона, и отпечатки глубокие получились, как раз под квартирой Парамонова». Алексей показал схему-зарисовку, которую он сделал сразу на месте, как приложение к осмотру. «А еще у нас есть описание нашего подозреваемого», — заявил Горохов. «Скудные, правда. Сосед видел, как какой-то мужчина в плаще и шляпе прыгал с балкона. Как раз накануне, когда обнаружили директора швейной фабрики в петле». Лица сосед не разглядел, но теперь мы хотя бы можем предположить, что это мужчина, хотя рост и комплекцию свидетель внятно описать тоже не смог. Товарищ Кондейкин был не трезв на момент дачи показаний. Надо бы его еще раз выдернуть и переопросить. «Кондейкин?» — уточнил Федя. «Да, что?» «Смешная фамилия. Почему-то она мне кажется очень знакомой». Федя порылся в своих бумажках и выдал. «О! Точняк! Кандикин Семен Аркадьевич. Он брал книгу Светлицкого в читальном зале». «Какую книгу?» — насторожился Горохов. «Вернее, книги, в том числе и те три, в которых описываются наши убийства». «Вот как!» Горохов взъерошил редкие волосы на макушке, а потом спешно их пригладил. «А мне Сема показался абсолютно безобидным. Еще и помогать нам вызвался». «Безобидным?» — Федя состряпал скептическую мину. Он живет рядом с убитым, читает нужные книжки Светлицкого и пытался втереться вам в помощники. Я в такие совпадения, Никита Егорович, не верю. Федя снова изобразил мою интонацию. Вышло у него неплохо, убедительно. И, кстати, какой размер обуви у Кондейкина? 42 вдруг ответил Катков. А ты откуда знаешь, Алексей? С удивлением уставился на него Горохов. Это у меня профессионально такие моменты подмечать. Когда этот тип из тапочек выпрыгнул, вернее, когда вы ему, Никита Егорович, врезали, и он, взбрыкнув ногами, отлетел вглубь квартиры, его обувка осталась стоять на пороге. Штиблеты, стоптанные в клеточку коричневую. Я своим взглядом сразу размер определил и запомнил. Трудно было такое не запомнить. Я в первый раз видел, как человек из тапок вылетает. Присутствующие молча удивились. Горохова про подробности полета человека из тапок никто расспрашивать не решился. А шеф попытался сразу перевести разговор дальше, в рабочее русло. «Проверить надо этого Сему потрясти». От гад, а таким подсолнушком прикинулся, в трусах и майке голял, как обычный домашний алкаш. «Что это у вас под глазом, Никита Егорович?» — бесхитростно спросил Федор. Горохов потёр еле заметный синяк. «Я же говорил, что он буйный», — вставил свое веское слово Катков. «А вы говорите, безобидный». «Андрей Григорьевич, возьми Кондейкина в разработку. Не зря же он к нам в помощники напросился, письмо на работу еще благодарственное клянчил. Ближе к нам стать хотел». «Сделаю», — отозвался я. «Что еще наработали товарищи?» — Горохов обвел нас взглядом, немного осуждающим. Дескать, несколько дней уже в Литейске, а расследование не продвинулось. Одни загадки и ребусы. «Вы говорили проверить владельцев наградного холодного оружия». Федя даже встал. «Проверил?» «Не успел, но кое-что нашел». «Вот, смотрите. Погодин с важным видом вытащил из блокнота вложенный листочек, явно вырванный из какой-то книги. Там была чья-то черно-белая фотография, отпечатанная типографским способом. «Что это?» — Горохов взял листок, а мы сгрудились у его стола, вытянув шеи. «Это же Светлицкий», — пробормотал шеф. «Ты что мне его портрет суешь? Где взял?» «Вырвал из библиотечной книжки». Начальник громко цокнул языком. «Нельзя портить социалистическое имущество, Федор, тем более книгу. Книга — наш друг и учитель». «Тебе в школе об этом не говорили?» «Так я ради дела, Никита Егорович. Посмотрите, что на заднем фоне фотографии». «Ну, если для дела, то можно». На полном серьезе кивнул Горохов, вглядываясь в изображение, на котором писатель был запечатлен, судя по всему, в своем домашнем кабинете, а на стене за ним висел интересный предмет. «Ого! Это что, кинжал?» «Он самый, похоже, что старинный». Сиял Федя. Вон какие ножные, замысловатые. Ай да, Федор, ай да, молодец. Изымать надо ножичек, продолжал заслуженно хорохориться оперативник. Не подпишут нам обыск, Горохов постучал пальцами по столу. Тут надо тоньше сработать. Проверить как-то параметры этого кинжала и с данными экспертизы по трупу Завьяловой сверить. Как это сделать, ума не приложу. «Есть у меня одна мыслишка, Никита Егорович», — проговорил я, а Света при этом недовольно на меня покосилась. Кажется, она уже опасалась наших с начальством новых залихватских идей. «Разрешите?» Я постучал в открытую дверь кабинета с табличкой «Старший следователь прокуратуры Соловейчик В.А. Андрей Григорьевич, девушка в синей форме вытрачилась на меня, как на привидение. Конечно, входите. Какими судьбами?» Меня Горохов послал. Я положил на стол Варе бумажку. Кабинет ее отличался от привычных казенных помещений некоторым уютом, какими-то картинками на стене и прочими фикусами на подоконнике. Вот это ходатайство. Просим дать ознакомиться с материалами дела по Завьяловой. Отдать вам дело не можем, растерялась Варя. Да я здесь посмотрю, не беспокойся. И мы же на ты, помнишь? А, да, конечно. Ее щеки порозовели, а глазки заблестели. «Сейчас только у начальника завизирую твой документ». Она схватила бумажку и упорхнула, а я осмотрелся. На стене часы подарочные, явно от старого хозяина кабинета остались. Батареи отопления зашиты по-советски, листами полировки с округлыми дырочками. Шкаф для бумаг, стулья для посетителей и письменный стол с флакончиком лака для ногтей, пилочкой и зеркальцем. Еще парочка помад в перемешку с карандашами. Следит за собой прокурорский работник. Сразу видно. Все, шеф дал добро. Варя спешно зашла в кабинет, будто боялась, что я не дождусь и сбегу. А зачем вам это дело? Вы же маньяками занимаетесь. Ну, ты же понимаешь, что в Литейске ни одно нераскрытое убийство не должно остаться без внимания товарища Горохова, он же из Генеральной. Вот приедет в Москву, а его спросят, как он там на месте контролировал раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных, заметь, в период его здесь пребывания. Я специально говорил так, будто самому скучно о таком рассказывать. Мол, я бы с вами совсем о другом. Ну да, да. Варя, понимаю, еще закивала. Ее распущенные волосы колыхнулись, обдав меня приятным цветочным запахом. Понимаю. Прочная законность — неотъемлемая часть социалистической демократии, строгого соблюдения принципа социальной справедливости. Ого, какие слова знаешь. Да это не мои. Это Горбачев сказал на сессии Верховного Совета. А нас конспектировать подобную чушь заставляют на занятиях по политической подготовке. Ой, я опять сейчас лишнего наговорю. Хотя шампанского и не пила. Ничего. Подмигнув, перешел я на шепот. Честно признаться, я сам нашего генерального не особо уважаю. Ты что, диссидент? Нет. Я милиционер. А я скучаю по заграничным поездкам. Раньше папа всегда брал меня с собой на литературные форумы. Там люди совсем по-другому живут. Ты просто себе не представляешь». «Представляю». Я аккуратно ей подмигнул. «Ты тоже там был?» — заговорщически спросила девушка, придвинувшись ко мне слишком близко. Я даже почувствовал ее сладковатое дыхание. «Нет», — соврал я, — «но наслышан». «А хочешь, я тебе расскажу про Европу?» «Не здесь». Не сейчас. Давай вечером сходим в кафе. Ну, если про Европу, то можно. Вот и договорились. Птичка в клетке. Хотелось сказать мне, как спецагенту из какого-нибудь фильма, но сказать было некому, и скрытой рации в карандаше у меня не было. Так что я лишь улыбнулся тому, как удачно прошел мой поход в прокуратуру. Для вида я полистал дело, даже нашел там интересные моменты. Выписал себе в блокнот, да и распрощался с Варей до вечера. «Куда это ты намылился?» Нахмурившись, Света с подозрением на меня уставилась, когда я вышел из душа и стал одеваться. «Я же тебе говорил, любимая», — капал я медом. «У нас встреча с информатором». «Поэтому ты намылся и надушился?» В глазах психологини сверкнули недобрые огоньки. Пришлось заглаживать вину. Не скажу же я ей, что у меня по служебной необходимости свидание с Соловейчик. сама Света не одобряла даже совместных мороженок. Мне во что бы то ни стало, нужно попасть к ней в квартиру. Тем более выяснилось, что проживает она до сих пор с отцом. У того есть кабинет, где висит кинжал. Нужно снять с него замеры. Как я это все проверну, пока четко себе не представлял, но буду действовать по ситуации. Если через Варю не получится, тогда через самого Светлицкого придется. В конце концов, он собирался же книжку про меня писать. Но это на крайний случай. Я так понял, волчара он тертый, бывший мент, его так просто не проведешь. С Варей проще, да и мне с ней работать как-то приятнее, чем со Светлицким встречаться. Так что я кинулся задабривать Свету. Дорогая, я обнял ее нежный стан и прижал к себе. В гневе ты прекрасна. «Отпусти», — фыркала Света, чуя подвох, но я знал, как растопить ее лед. Поцеловал за ушком, потом в шею и ниже, добрался до груди, прошептал, что у меня есть еще немного времени до встречи с информатором, подхватил ее на руки и утащил на кровать.